Глава 20. Дим попаданец Это ли в магии действительно хорошо разбирается, и что самое главное, все понятно и доступно объясняет не то, что мои ушастые. О чем у них не спроси, объяснение всегда одно: Произносишь мысленно нужное заклинание, наполняешь его силой и получается желаемое плетение. Вслух эти заклинания не произносятся, так как там вовсе не в звуке дело. Да и не пойму я, потому что у меня нет магического зрения, чтобы услышать, увидеть, понять. Это как если бы я сам захотел рассказать ему о принципе работы электричества на примере выключателя. Нажал, и лампочка горит. Еще раз нажал, и не горит. Да и то в таком случае они увидели бы не только результат, то есть свет, но и саму лампочку, и даже выключатель. Во всяком случае, на стариках от именно он произвел наибольшее впечатление. А великий советский фильм врать не станет. Когда пересекли границы владения Архимага, я на всякий случай достал свой магобластер. Ли еще до выхода попросила ей его показать, мол, что это у тебя за штука? виде ревнивый взгляд Лары, благоразумно не стала критиковать, но заявила, что емкость пластин вполне можно увеличить, как количественно, так и качественно. И тут же, не отходя от кассы, это сделала. Правда, потом пришлось ставить на сам бластер регулятор мощности. Но зато теперь у меня было вполне серьезное оружие. Или пять выстрелов вроде тех, что получалось после нападения вампира, или полсотни самых слабых, но человека, если в голову попасть, убить хватит. А в какое другое место, уж как повезет. Фактически получилось оружие примерно в диапазоне от 22-го калибра, то есть мелкашки, До ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Жаль, только очередями не стреляла. Испытания не проводили. Но Эль с Ларой проверили и подтвердили слова Ли. Разведка разведкой, но оружие держать лучше на Мало ли что. Вдруг с этим чокнутым профессором, то есть архимагом, драться придется. То, что фальшивый дракон долгое время обитал в этой долине, подтвердилось. Во всяком случае, все три эльфики заявили, Будто повсюду чувствуют следы его ауры, которые могли возникнуть только в результате длительного пребывания, а не одноразового посещения. А Лита откуда знает, как та аура выглядеть должна, или просто чувствует, что она есть, а какая ей без разницы, сам не знаю почему, но вопроса так и не задал. Понадеявшись на то, что стыла тыла башня не должна охраняться, мы в ее сторону и направились, со всей возможной осторожностью, разумеется. «Я сказал с осторожностью. Бывает, погорячился». За очередным поворотом нас ждал совершенно неожиданный сюрприз. Им была маленькая деревенька. Чистенькая, красивая, вся как на картинке. Подозрительно. Потому как только на картинках такие и бывают. А если в каких Европах и встретишь настоящую? Но чуть присмотрись и поймешь, что показуха для туристов и не более того». Миниатюрные разукрашенные домики, аккуратные прямоугольники полей и огородов. Всюду работают чистые и опрятные крестьяне, одетые явно не в рабочую одежду, а во что-то похожее на праздничные и национальные костюмы. Вот я и говорю, что совершенно не натуральная деревня. Разве что у них как раз сегодня нечто вроде праздника урожая и плодородия проводится, хотя тоже не похоже. Эти люди явно на самом деле работали, а не веселились. В любом случае отступать уже не имело смысла, так как не заметить нас просто не могли. Вот мы и вышли на дорогу, ведущую через эту декоративную деревеньку, и пошли с таким видом, как будто нас приглашали. Все крестьяне, и особенно крестьянки, были молодыми и красивыми. Они продолжали сосредоточенно работать на своих полях и огородах и не обращали на нас совершенно никакого внимания. Как будто странные незнакомцы вроде нас по десять раз на дню через их деревню проходят, а то и чаще. Надоело уже на каждого оборачиваться. Они все не живые. Вдруг объявила или скорее констатировала Ли. Встрепенувшиеся Эль с Ларой проверили и подтвердили, что точно мертвые а ведь выглядели совсем как настоящие, в смысле живые. Во всяком случае, на тех поднявшихся мертвецов, что я успел повидать в проклятых землях, совершенно не похожи. Те красотой и свежестью не отличались. Да и на тех, что я видел в фильме «Обитель зла» тоже. А больше мне сравнивать и не с чем, так как других фильмов на эту тему я не смотрел, не любитель. Но все это не суть важно. Главное что эти живые мертвецы на нас никак не реагировали, так как их внимание в свете новой информации воспринималось бы совсем по-другому. Теперь, кстати, понятны слухи о том, что у Архимага не только слуг нет, но и продуктов не таких уж и близких соседних селениях он никогда не покупает. Неплохо устроился. Хуже то, что кроме идеальных крепостных у хозяина долины непременно должны такие живой наиметься, Просто не могут не иметься. «Кстати, красавицы, а не кажется ли вам, что открыто гулять по деревням, принадлежащим предполагаемому противнику, не самая лучшая идея при разведке этого самого противника?» Задал я риторический вопрос, который, впрочем, также справедлив и в отношении меня самого. Эль с Ларой даже слегка растерялись от такой постановки вопроса. А вот Ли явно так не казалось. И откуда у меня ощущение, что у нее свои соображения имелись? Мои жены, например, к архимагам всегда относились со всем должным уважением и считали, что нападать на них нужно не меньше, чем отрядов несколько десятков эльфийских лучников, половина из которых сами боевые маги. А вот Ли слишком самоуверенно, мол, подумаешь, архимаг какой-то, прихлопнем и дальше по своим делам пойдем. Нет, слух она ничего такого не говорила, но настроена была примерно так, маг она, конечно, сильный. Вон как сигнализацию играющих взломала, мои ушастые до сих пор под впечатлением, и мой магобластер тоже шутя усовершенствовала, что опять же, учитывая, сколько времени понадобилось ларис с на его изобретение, задача не из простейших. Но и архимаги, как впрочем и маги, слегка попроще. Тут не на тронах сидят только потому, что когда-то давно договорились об этом между собой, и пока всякие короли с императорами в их дела не лезут, Они монархов тоже не трогают, а порой даже им служат. Эльфийские архимаги тут посильнее, любых других будут, но не намного и при всех прочих равных условиях. То есть один на один и в чистом поле. Однако, во-первых, Ли, какой бы крутой она ни была, ни разу не архимаг, а во-вторых, наш безымянный противник совсем не в поле сидел, а у себя в башне. Наверняка она источники силы и прочих полезных ресурсов моим женам похоже пришли в головы аналогичные мысли так как они начали с подозрением коситься на эльфийку хотя и раньше испытывали к ней не самые теплые чувства я даже пошутить успел что ревнует лирмелиэль кадет капитан эльфийка с зомби воевать меня никогда не учили тем более что в войне они использовались но только нашей стороной в чем нет ничего удивительного поскольку у врага некромантов как то не наблюдалось Я в любом случае не видела в сложившемся положении совершенно никакой опасности. Пускай наваливаются в любом количестве, мой щит все выдержит. В случае отказа боевых артефактов и реактора могла держать такой вокруг всего линкора секунд двадцать во время боя с равным противником и целых три секунды при обстреле всей эскадрой. Пару боев именно за счет этого и выиграла. Приказала перевести всю энергию на орудие и во время залпа сама щиты держала. Обычная тактика из учебника, но против чисто технологического противника вполне эффективная. Так что за такой нерушимой стеной мне ни местные зомби, ни архимаги, ни драконы, ни все прочие совершенно не опасны. Я вообще в любой момент могу выгнать такого мага из его башни, занять ее и жить там. предложив всему остальному миру катиться к демонам или не катиться. Но самое главное оставить меня в покое. А в долине рядом с башней возродить маленький кусочек утраченного мира. Любой другой, постарше тысячи лет, окажись он на моем месте, так бы и сделал. Хорошая долина, мне нравится, произнесла в результате таких своих мыслей: можно поселиться и жить. Долго и счастливо! вставил человек. На самом деле ничего подобного не планировала. Я еще совсем молодая, тысячелетия, проведенные в саркофаге, не в счет. И закрываться в пузырьке собственной реальности у меня не было ни малейшего желания. Если бы не война, Я в таком возрасте все еще была бы кадетом, только мечтающим о звездах, и теперь отказываться от своей мечты вовсе не собиралась. Так что план у меня был самый простой – накопить необходимые ресурсы и построить космический корабль. Это техном, для такого необходима целая инфраструктура со множеством сложнейших производств. Техномагам же одновременно и намного сложнее, и намного проще. По сути, я сама и являюсь боевым звездолетом высшего класса. А все остальное – это обшивка и дополнительное оборудование. Линкор, конечно, мне в одиночку не осилить. Тут нечего и мечтать. Но крейсерскую яхту вполне смогу построить. Понятно, что до имперских стандартов ей будет очень и очень далеко. Но и контролеров от флота, дающих разрешение на полеты на основе этих нормативов и правил, вокруг не наблюдается. Решено. Лет сто на выбор места для будущей верфи, подготовку и сбор ресурсов. Еще столько же на саму постройку. Параллельно обучение членов будущего экипажа из наиболее талантливых аборигенов, а потом к звездам. Вдруг где-нибудь там уцелел осколок моей империи. Да если не уцелел, построить новый на нетронутом месте будет куда проще, чем тут. Что-то я размечталась. Вон и спутники начали вести себя слишком настороженно. Нас заметили. Впереди на дороге стоял зверь явно искусственного происхождения. Смесь тигра и какой-то рептилий. Сам по себе зверь не представлял собой никакой реальной опасности. Хуже другое. Он был соединен магическими линиями с сигнализацией. От него отходила силовая нить, по которой уже побежал импульс. Совсем нетрудно догадаться, что это было сообщение об обнаружении чужаков. Вот и кончилась скрытая разведка, если ее вообще можно было так назвать. Странные представления об этом процессе у моих спутников. А я сама не вмешивалась. Теперь нам предстояло либо уходить, отбиваясь от преследования, либо нападать самим. Тем временем зверь передал сигнал и пошел в атаку, решив таким образом этот вопрос. Могла бы его прибить без труда, но не стала показывать всех своих возможностей. Просто поставила вокруг нас односторонний щит. Эльфийки его сразу оценили. Ларине, которая Лара, убила создание одним выстрелом в глаз. Потом, когда мы подошли поближе, Она с легкостью выдернула свою стрелу с помощью специальной магии. Никогда не видела подобного плетения. Хотя где я, собственно, могла его видеть? Никогда в жизни из настоящего лука не стреляла. А дальнейшая судьба виртуальной стрелы никому не интересна. «И что будем делать дальше?» Первым делом спросил Вадим. «Уходим!» Тут же сказала светлая. «Медленно отступаем, уничтожая монстров, которых этот архимаг пошлет за нами в погоню». Предложила, по сути, то же самое темное. «Почему бы не напасть самим?» Спросила я. «А вот это уже явное нарушение субординации!» Деланно возмутился человек. «Безумные идеи — исключительно моя прерогатива. И вообще, правильно план звучит так. Нападаем на мага, убиваем, сносим демоновую башню и на ее месте разбиваем клумбу с фиалками. Вот!» Результат такой речи был вполне предсказуем. Эль закатывает глаза, Лара тяжело вздыхает. Всем своим видом показывают, что подобного рода спектакли они видят далеко не в первый раз. Хотя их поведение – нечто иное, как хорошо отрепетированная роль в этом спектакле. «Э, нет, мою будущую башню разрушать не надо», – присоединилась я. «У бедной бездомной эльфики угла своего нет, а они сразу разрушить». «Так, если хочешь, можешь к нам в княжество идти», — ответил Вадим. «Будешь тр...» «Что это за тр такое?» Он так и не договорил, потому что поймал на себе не предвещающий ничего хорошего взгляды обеих эльфиек. «Стой он к ним чуть ближе, наверняка и пару подзатыльников получил бы». «Я хотел сказать, что мы у себя давно собираемся магическую академию открывать» а на должность заведующего отделом теоретической магии до сих пор никого не нашли. И вообще, пока мы тут обсуждаем всякие посторонние вопросы, архимаг там готовит нападение, так что подведем итоги, поступило два предложения. Организовано отступить на заранее выбранные позиции или произвести нападение на недооценивающего нас противника. Еще не хватало, чтобы они решили отступать. Да я этого мага вместе с башней пришибу и не замечу. «Только говорить о таких моих возможностях никак нельзя. По легенде, у меня средние способности, хотя в некоторых областях и чуть выше». «Могу поставить непробиваемый щит», – предложила им. «Я в любых защитных системах хорошо разбираюсь, не только в сигнализации». «На какое время?» – тут же уточнила Ларине. «И что им ответить? Правду? Не Неограничено и за исключением тех случаев, когда по мне будут вести огонь орудия звездного линкора» или что-то сопоставимое по мощности, не думала, что такое стоит рассказывать, да и не поняли бы они в любом случае, при отсутствии внешних воздействий хоть на весь день или больше, и не представляя в этом мире такого мага, против которого не продержалось бы часа. И ведь не соврала, а маленькая оговорка, что может и больше, вещь очень растяжимая, может и год, может и сотни лет. Но эльфийки все равно на меня с удивлением и недоверием посмотрели, «Как ни старалась, а местные нормы превысила, и явно намного. Думаю, ничего страшного не произошло, одна из них отверженная, а другая изгнанная. Что бы это ни значило, но почему-то подозреваю, что распространяться обо мне они не станут. Поэтому присоединиться к их компании было правильным решением. Нужно будет и княжество посетить, тем более, что пригласили. Вдруг подойдет в качестве временной базы». Темная попросила продемонстрировать. Не самая умная идея показывать свои возможности в ожидании нападения, но у меня кроме счета, еще и радар имелся, и он все время был включен, никакой опасности на данный момент в пределах его действия не наблюдалось. Так что развернула я полный щит линкора, да еще и подсветила в видимом спектре. Даже не разбирающийся в магии поймет, что видит нерушимую структуру. Если теперь сбросить на нас метеорит в несколько тонн, то ничего не случится. Правда, второго мой щит может и не выдержать. Сколько эльфийки не приглядывались, а придраться ни к чему не смогли. Я бы очень удивилась, если бы у них это получилось. Убедившись, что щит вполне реален, темная была склонна согласиться на более активные действия, но голосовать не пришлось. У меня на радаре появились первые засветки. «У нас гости», — сообщила я, делая щит опять невидимым. «Где?» — тут же спросил Вадим. Еще не видно, но скоро будут здесь пять похожих животных и десяток двуногих, предположительно мертвые воины.